«На водомерную рейку», — ответил он, а про себя подумал. «Ну, парень, ну, астер у него глаз». Алешка схватил топор, в мгновение ока искрошил горбыль на щепки, достал из-под верстака какие-то завалявшиеся стружки, сунул в печку, и она загудела от первой селянки. В раскрытую Настеж дверцу хлынули игливые огневые блики, покрыли Алешки на лицо позолотцей. «Ловок!» С улыбкой в глазах отметил Скобеев. Чуть только вольным душком потянуло от печки, Алешка скинул полушубок, принялся наводить порядок. Скобеев помешивал палочкой клей в жестяной банке, то и дело поглядывал на Алешку. Видать, силенка водилась у парня. Круги каната он передвигал играючи. Бочонки со смолой из угла в угол перенес, как кутят, бережно прижимая груди. А ты, силая Алешка, бочонки-то три пуда весу, не удержался Скобеев. Парень от похвалы зарделся, как бы в свое оправдание сказал. Хозяева научили. К последнему, к Михею, нанимался, так он заставил начале двухпудовую гирю левой рукой выжить. Мне, говорит, слабосильного не надо, я сам хилый. Ах, живоглот беспощадный, возмутился Тихон Иванович. За стеной теплушки раздался говор. Надеев прислушался, с усмешкой сказал «Собирается мой боевой экипаж». Дверь раскрылась, вошли двое мужчин. Первый был низкорослый, плотный, на кривых ногах, расставленных широко и с некоторым вывертом ступней. Чувствовалось, что стоит он на земле цепко, как припаянный. На круглом немолодом лице желтые глаза, но с горбинкой и крупными подвижными ноздрями пышные пшеничного цвета усы. Второй — высокий, тощий, сухим лицом, с выбритыми до синевы щеками. Он чем-то напоминал самого Скобеева. «А, да у нас новичок!» — громким, даже каким-то зычным голосом сказал усатый. «Но будем знакомы. Лаврентий Лаврентич Лаврухин. Попросту и во всех случаях жизни Лавруха. Алешка, Бастрыков Алексей. В деревне проживали Горемыкиным». Алёшка пожал руку Лаврухи и повернулся ко второму. Тот протянул свою хостистую руку, длинную и прямую, как жертв. «Василий Еремеевич Котомкин. Для всех окружающих, от жены до начальника базы Еремеевич». Лавруха и Еремеевич откровенно разглядывали Алёшку, дымили цигарками, ухмылялись. Краснощёки, чубатые, верзилы располагал к себе. Через две-три минуты Алёшка уже знал, что Лавруха моторист катера, а Еремеевич штурвальный, зав рулем, как он в шутку сказал о себе. Скинув полушубок, Лавруха вытащил из ящика верстака, нанизанные на проволоку кольца, загремелыми. ими. Еремеевич потуже подтянул опояску, поглубже нахлобучил шапку. Заметив его сборы, Скобеев сказал, «Особо посмотри, Еремеевич». Лед под первой баржей, чтобы она не осела и не перекосилась. А как же, посмотрю. А надо побольше вокруг нее. Вот-вот, одобрил Скобеев. Немного погодя, придем, все наколем, приналяжем артелью. Еремеевич ушел, и в теплушке каждый занялся своим делом. Лавруха протирал кольца, Алешка наводил порядок в углах, Кобеев, чуть присвистывая, склеивал легкие гибкие рейки. Ильич вернулся раньше, чем намеревался. «Ты знаешь, Тихон Иванович, со стороны реки такая трещина, ужас! На четверть лед раздвинула, заговорил он, едва открыв дверь. «И прямо на подставы первой баржи ползет, как бы не перекосило!» «Ночью, видать, трахнуло! Морозец был, скажу тебе, ого, какой!» — зычно добавил Лавруха. «Выходит, надо упередить. Пошли, подолбим. Одевайся, Алексей, если охота есть с пешнёй поиграть», — отодвигая с скомандовал Скобеев. Все быстро оделись и вышли из теплушки на волю. Небо чистое, высокое и синее-синее. Солнце было еще холодным, но светило ярко и с такой щедростью, что блестели даже баржи почерневшие от осенние мокроты и ветров. На фоне глубокой синевы речной простор, закованный льдом, забитый сугробами, казался не просто белым, а осветительным, пылавшим белизной дорезе в глазах.